Он не посмел отказать и отпер ее. Я благополучно выбрался и нашел Леско с двумя приятелями, поджидавших меня в четырех шагах, как он обещал. Мы двинулись в путь. Леско спросил меня, не померещился ли ему звук выстрела из пистолета. «Ваша вина», — сказал я, — «зачем принесли вы мне его заряженным?» Все же я...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 Этого было мне достаточно. Я почти тотчас же прервал беседу и, вернувшись домой, поделился с Леско новым своим планом. «Я представляю себе, — сказал я, — что господина Д.Т. сына богатого и хорошей семьи должно тянуть, как большинство молодежи его возраста, к известного рода удовольствию. Он не может быть ни врагом женщин»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 ибо, приняв во внимание мои невзгоды и рассудив, что по выходе из Сен-Лазара я должен испытывать нужду, он предложил мне свой кошелек, настаивая, чтобы я его принял. Я отказался наотрез, заявив ему, — Вы слишком милостивы, дорогой мой друг. Если благодаря вашей дружбе и доброте я увижусь с моей бесценной Манон, я буду на всю жизнь вам обязан.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 Колени тряслись у меня, когда я шел по двору. «О, Бог любви!» — говорил я. Итак, я увижу кумир моего сердца, предмет стольких слез и волнений. О, небеса! Сохраните только мне силы, чтобы дойти до нее. А там предоставляю вам мою судьбу и жизнь. Я не прошу ни о какой иной милости». Господин Д.Т. поговорил с двумя-тремя привратниками, которые наперебой старались услужить ему. Он просил показать нам коридор, куда выходит камера Манон, и служитель повел нас туда, неся в руках ужасающей величины ключ от ее двери. Я спросил у сторожа, которому был поручен уход за Манон, как проводит она время в приюте. Он стал говорить об ее ангельской кротости. О том, что ни разу не слышал от нее ни одного резкого слова, что первые полтора месяца своего заключения она не переставала плакать, но спустя несколько времени, казалось, стала с большим терпением переносить свое несчастье, и теперь с утра до вечера занимается шитьем, за исключением нескольких часов в день, которые она посвящает чтению. Я задал еще вопрос, опрятно ли ее содержит? Он уверил меня, что все необходимое ей предоставлено. Мы подошли к двери ее камеры. Сердце мое билось изо всех сил. Я сказал господину ДТ, «Войдите один и предупредите ее о моем посещении, ибо я боюсь, что она будет слишком потрясена, если увидит меня внезапно». Дверь отворилась. Я оставался в коридоре. Тем не менее я слышал их разговор. Он сказал, что принес ей утешение, что он принадлежит к числу моих друзей и принимает в нас большое участие. С живейшим нетерпением она спросила его, не принес ли он вестей обо мне. Он обещал, что я, столь нежный и преданный, как только она может желать, скоро буду у ее ног. — Когда же? — спросила она. — Сегодня, — отвечал он. — Счастливое мгновение не замедлит. Он появится сию же минуту, если вы пожелаете. Она поняла, что я за дверью. Я вошел, и она порывисто бросилась ко мне навстречу. Мы кинулись друг к другу в объятия в страстном порыве, очарование которого знают любовники, испытавшие трехмесячную разлуку. Наши вздохи, наши прерывистые восклицания, тысячи любовных имен, томно повторяемых той и другой стороной в течение четверти часа, умилили господина Д.Т. «Завидую вам», — обратился он ко мне, приглашая нас сесть, — «нет такой славной участи, какой я бы не предпочел столь красивую и страстную возлюбленную». «Вот почему я и презрел бы все царства мира», — ответил я, — «за одно счастье быть любимым ею». Вся остальная, столь желанная наша беседа была проникнута бесконечной нежностью. Бедная Манон рассказала мне свои злоключения, — Я поведал ей о своих, мы горько плакали, беседуя об ее горестном положении и о темнице, из которой я только что вышел. Господин Д.Т. утешал нас новыми горячими обещаниями сделать все, чтобы положить конец нашим бедам. Он посоветовал нам не затягивать слишком долго этого первого свидания, дабы облегчить ему возможность устроить дальнейшие наши встречи. Немалых трудов стоило ему убедить нас в этом». Манон в особенности никак не могла решиться отпустить меня. Вновь и вновь усаживала она меня, удерживала меня за платье, за руки. Горе мне. «В каком месте оставляете вы меня?» — говорила она. «Кто поручится мне, что я опять увижу вас?» Господин Д.Т. дал ей обещание часто посещать ее вместе со мною. «Что же касается до этого места?» — прибавил он любезно. Отныне оно уже не должно именоваться приютом. Это Версаль, с тех пор, как в нем заключена особа, достойная его во всех сердцах. Выходя, я вручил прислуживавшему ей сторожу некоторую мзду в поощрение его забот о ней. Малый этот обладал душой менее низкой и менее черствой, нежели ему подобные, Он был свидетелем нашего свидания. Нежное зрелище растрогало его, золотой, полученный им от меня, окончательно расположил его в мою пользу. Спускаясь по лестнице, он поманил меня в сторону и сказал, «Сударь, ежели вам угодно взять меня на службу или достойно вознаградить за потерю здешнего места, думаю, что я легко бы мог освободить мадемуазель Манон». Я насторожился при этом предложении. И хотя был лишен всего своего достояния, наобещал ему с три короба. Я рассчитывал, что мне всегда удастся отблагодарить человека такого десятка. «Будь уверен, мой друг», — сказал я ему, — «что нет ничего, чего бы я не сделал для тебя, и что твое благосостояние столь же обеспечено, сколь и мое». Я пожелал узнать, в чем состоит его план. «Он очень простой», — отвечал он, — «Я отопру вечером дверь ее камеры и провожу ее до самых ворот, где вы должны уже стоять наготове». Я спросил, нет ли опасности, что ее опознает какой-нибудь встречной в коридорах или на дворе. Он согласился, что некоторая опасность есть, но, по его словам, без риска тут не обойдешься. Хотя я пришел в восторг от его решимости» но почел нужным подозвать господина ДТ, чтобы сообщить ему этот проект и единственное обстоятельство, делавшее его сомнительным. Он нашел для него более препятствий, нежели я. Правда, он согласился, что Манон могла бы бежать таким способом. Но если ее узнают, продолжал он, и если она будет задержана, то, вероятно, уже навсегда. С другой стороны... Вам пришлось бы, не теряя ни минуты, покинуть Париж, ибо вам никогда не укрыться от поисков, которые будут удвоены как из-за вас, так и из-за нее. Одному человеку легко ускользнуть, но почти невозможно не быть обнаруженным, живя вместе с красивой женщиной. Сколь основательным не казалось его рассуждение, оно не могло во мне пересилить сладостной надежды, «На близкое освобождение Манон. Я высказал это господину ДТ, прося его простить моей любви немного неосторожности и безрассудства. Я прибавил, что намерением моим было действительно покинуть Париж, чтобы поселиться, как и прежде, в одной из окрестных деревень».